Глава 25. Жажда. «Я не понимаю, не понимаю!» Шептала она ему в ответ и сжимала его шею все крепче и крепче. Но это была неправда. С каждой секундой осознание всего, что с ней происходило, становилось все яснее и четче. Всеми оставшимися силами реальность боролась за свои права, в ее неотступном облачном разуме. Ей так хотелось крови! Даниил почувствовал ее желание. «Лучше возьми моей крови», — предложил он и любезно отодвинул воротник рубашки. Даша не могла бороться с искушением. Она прислонила свои пылающие губы к его крепкой шее и жадно впилась клыками, словно острыми спицами, и пила, наслаждаясь тем, как теплые струйки свежей крови обволакивали её опаленное от жажды горла. Даня не издал ни звука. Даша насытилась и отпустила молодого человека. Лишь одинокое красное пятнышко на воротнике его светлой рубашки свидетельствовало о том, что только что произошло на этой многолюдной улице, кишащей людьми, наполненными тёплой, вкусной и такой необходимой Даше кровью. Люди не обращали внимания на вампиров. Они продолжали жить и спешить по своим неотложным делам. У них слишком много собственных забот, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. Девушка взглянула на небо. Оно снова превратилось в безупречно голубое. Тем не менее, они решили вернуться в гостиницу. Они медленно брели по пешеходному мосту через узкий пролив и никто не решался заговорить первым. Тогда Даша вдруг остановилась и скинула рюкзак с плеч. «Что ты делаешь?» — удивился Даня, внимательно наблюдая за каждым ее движением. Дрожащими пальцами Даша расстегнула молнию и нащупала на дне рюкзака свой блокнот. Она отбросила рюкзак в сторону и вдогонку пнула его ногой. «Что ты хочешь сделать?» — снова спросил он но теперь его голос звучал гораздо громче и напряженнее. Даша нервно развернула блокнот и начала вырывать из него лист за листом. На каждом листе с обеих сторон запечатлелись ее нелепые страдания и переживания, глупые мысли, бесполезные сомнения и противоречивые убеждения. Она жадно расправлялась с каждым исписанным кривым почерком листочком. Она разрывала листы на мелкие кусочки, нисколько не пощадив ни одной страницы целого года своей бредовой жизни. Неровные мелкие кусочки тут же подхватывал ветер и разносил над темной морской поверхностью. Бумажки мигом намокали и утопали, навеки унося всю эту странную историю в морские глубины. Прикончив последний лист, она выбросила опустевший блокнот туда же, в море. Если бы рядом оказался неравнодушный блюститель правопорядка, ей могли бы выписать штраф. «Тебе стало легче?» — терпеливо спросил Даня. «Нет!» — Даша грозно взглянула на него и тут же отвела глаза в сторону. Она нагнулась и подняла рюкзак, перекинула его через плечо и потопала дальше. Даня двинулся следом. «Ты меня простила?» — крикнул он. Но девушка молчала. Тогда он повторил свой глупый вопрос. Даша остановилась и развернулась. Даня как раз догнал ее. Они стояли слишком близко друг к другу, так что Даша ощутила дурманящий разум-аромат, исходивший от его сильной шеи. Еще совсем недавно она лакомилась его кровью. Незримые нити будто спутали их тела, соединили два сердца в одно целое, и ей было очень трудно не поддаться искушению и не броситься в его объятия. «А ты как думаешь?» — сердито спросила она и сложила на груди руки, чтобы случайно не выдать глубоко спрятанные, совершенно противоположные сказанному в этот момент эмоции. «Простила?» — смущенно улыбнулся он. Даша недовольно покосилась на молодого человека, и рассердилась еще больше. «С чего ты это взял?» «Ну, я выпил твою кровь, ты выпила мою кровь. Мы отплатили друг другу». Пошутил он и хотел улыбнуться, но не решился, увидев, как грозно на него смотрит Даша. «Ты превратил меня в вампира!» Громко напомнила она и ударила его кулаком в грудь. «Ай, твои удары стали сильнее!» Даня потер ушибленное место. «Я же не виноват, что ты, укусив, не можешь превратить меня в человека!» И нарочно, безразлично пожал плечами. «Да как ты смеешь!» Снова крикнула она и забарабанила по его груди кулаками. Даня никак не мог поймать ее руки, но когда все таки сумел это сделать, притянул девушку поближе. Он был намного сильнее. «Я тебя люблю!» Прошептал он ей на ухо, «А я тебя ненавижу!» Крикнула она и попыталась вырваться. Вырваться не получилось. «Отпусти! Отпусти!» — повторяла она. Но Даниил ее не слушал. Он сжал ее талию, запер ее беспокойные руки на своей груди и поцеловал буйную девушку в губы. На мгновение она перестала сопротивляться, но это продлилось недолго. Она смогла освободить правую руку и со всей силы влепила ему пощечину. Я никогда тебя не прощу. Вы оба врали мне, ты и твоя сестра. А Настю, значит, простишь? Но она не превращала меня в вампира. Да, но у нее и не было таких соблазнов по отношению к тебе. Как это? Она ведь тоже любит кровь? Да, но я люблю тебя, люблю. Вновь повторил он. И с надеждой взглянул в ее глаза. Даша неуверенно топталась на месте, но в конце концов решила, как ей поступить. Быстрее бы отсюда свалить и больше никого из вас не видеть никогда. Очень хорошо, ведь сегодня вторник, и уже завтра ты сможешь осуществить свою мечту. Ехидно заметил он. Девушку застала эта новость врасплох. Кажется, она даже Потеряла дар речи, Даня заметил ее замешательство, подошел ближе и ласково провел длинными чувственными пальцами по ее обнаженному плечу. «Останься со мной. Ты даже не представляешь, как редко такое случается, когда человек становится вампиром. А нам...» <как> Откашлялся Даня. «Мне крупно повезло. Одиночество так ужасно!» Его глаза наполнились печалью. «Я тебя люблю и знаю, чувствую, что ты тоже любишь, испытываешь ко мне какие-то чувства. Я очень на это надеюсь». Но Даша никак не могла успокоиться. Она твердо решила уйти и больше никогда, и ни при каких обстоятельствах не встречаться с ним. Сейчас он снова выглядел в ее глазах самовлюбленным чудовищем. «Сам, скрашивая свое одиночество», Злобно ответила она и сбросила его руку со своего плеча. Но Даня попытался удержать ее, схватив за руку. «Я не отпущу тебя, прости, а я просто уйду, и не попадайся мне больше на глаза!» Она грубо выдернула свою руку и убежала, скрылась в зарослях колючего кустарника. В тот вечер она еще долго бродила по пляжу, присела на песчаном берегу и, задумавшись, разглядывала корабли вдали. Кто-то подошел и сел рядом. Она сразу узнала его, почувствовала еще издалека. «Привет», — дружелюбно сказал Рома. Даша ничего не ответила. Сухой веточкой она выводила рисунки на песке. «Я слышал, что ты стала вампиром. Не хочешь поговорить об этом? А о чем тут разговаривать?» Недовольно взглянула на него Даша и откинула веточку в сторону. Роман беззаботно пожал плечами и улыбнулся. «Поехали со мной. Мы будем много путешествовать. Я научу тебя быть вампиром». «Мне кажется, что для этого особых навыков не требуется», — язвительно проговорила она. «Хочешь кровь — пей кровь». Роман хитро улыбнулся. «Я понимаю, что ты злишься». Но это пройдет. За несколько столетий своей жизни я многое повидал, и многих злых и добрых людей, коварных вампиров. «Конечно, не все мы такие кровожадные», — он кивнул в сторону гостиницы ее подруги. «Тебе с ними будет скучно. Все вы только и говорите об одном, как бы вам перестать быть одинокими». Но то, что произошло с тобой, это для нас просто чудо. Признаюсь честно, он приложил руку к груди. Сначала я сам хотел тебя просто покусать, так сказать, поесть, выпить всю кровь. Вампир увлекся и сделал непроизвольное глотательное движение. Но постепенно узнавая тебя, мне становилось интересно раскусить твой секрет. Я все думал, почему ты так плохо поддаешься моему влиянию, постоянно срываешься с крючка. Ну, теперь-то все понятно. Может, Даниил знал о том, что ты можешь стать вампиром, и специально тебя сюда заманил? Они заманили. Даша резко встала на ноги и отряхнула со своей одежды мелкий приставучий песок. Роман тоже поднялся. Ну, так что? «Ты со мной?» Он улыбнулся самым обворожительным образом. Даша помотала головой. «А где Мэри?» «В Лондоне уже, наверное». «И почему она уехала без тебя?» «Мы надоели друг другу». Его безразличные глаза стали еще холоднее. Даша глубоко вздохнула. «Твоя проблема в том, что ты никогда никого не любил, кроме самого себя» и, наверное, уже не полюбишь, хотя мне хотелось бы верить в обратное. А ты его любишь? Но Даша оставила его сложный вопрос без ответа. Она едва заметно улыбнулась, развернулась и не спеша побрела вверх по тропинке, оставив позади еще одного растерянного вампира».